Я отошёл подальше, остановился и вытащил из внутреннего кармана пальто синий платок. В нём прощупывался конус. Я должен был узнать, почему цыгане запрещают обнажать эту вещь прежде, чем приду на место, то есть к броку, так как указание не поддавалось никакому другому толкованию. Говорят, должен Я подразумеваю долю скептицизма, которая ещё осталась во мне, вопреки странностям этого дня. К тому же, разительная неожиданность, являющаяся опрокинув сомнение, всегда слаще голой уверенности. Это я знал твёрдо. Но я не знал, что произойдёт, иначе потерпел бы ещё не один час. Остановившись на углу, я развернул платок и увидел, что сверкание зеленой черты в конусе имеет странную форму приближающегося издалека света, точно так, как если бы конус был отверстием, в которое я наблюдаю приближение фонаря. Черта скрывалась, оставляя светлое пятно, но я не могла бы понять, или выступала на самой поверхности, разгораясь так ярко, что я видел собственные пальцы, как при свете зелёного угля. Конус был довольно тёжёл, высотой дюймы 4 и с основанием в разрез яблока, совершенно гладкий и правильный. Его цвет старого серебра с оливковой тенью был замечателен тем, что при усилении зеленоватого света казался тёмно-лиловым. Увлечённый и очарованный, я смотрел на конус, замечая, что вокруг зеленоватого сияния образуется смутный рисунок, движение частиц и теней, подобных чёрному бумажному пеплу, колеблемому в печи при свете углей. Внутри конуса наметилась глубина, Мрак, в котором отчетливо двигался ручной фонарь с зелёным огнём. Казалось, он выходит из третьего измерения, приближаясь к поверхности. Его движения были прихотливы и магнетичны. Он как бы разыскивал скрытый выход, светя сам себе вверху и внизу. Наконец фонарь стал решительно увеличиваться, устремляясь вперёд, и как это бывает на кинематографическом экране, его контур, выросший, пропал за пределами конуса. Резко прямо мне в глаза сверкнул дивный зелёный луч. Фонарь исчез. Весь конус озарился сильнейшим блеском. И не прошло секунды, как ужасная зелёная зарева, хлынув из моих пальцев, разлилась над крышами города, превратив ночь в ослепительный блеск стен, снега и воздуха. Возник зеленоватый день, в свете которого не было ни одной тени. Этот безмолвный удар Длился одном мгновении, равное судорожному сжатию пальцев, которыми я скрыл поверхность изумительного предмета. И однако это мгновение было черевато событиями.